Глава двадцать вторая Несмотря на постоянную занятость текущими торговыми делами, про самое главное я тоже не забывал — тренировки. Тренировки — это то, что нельзя пропускать. Всё-таки каким бы жадным человеком я ни был, но куда больше золота я жажду силы. И да, я прекрасно понимаю, что моя жадность — это немного ненормально, но ничего с этим поделать не могу. Благо, границы у меня имеются. Совсем уж безоглядно гнаться за золотом или силой я не собираюсь. И у каждого должны быть свои собственные рамки, которые отличают людей от простых животных. Например, больше с поглощениями душ я связываться не хочу. Одного раза хватило за глаза. И дело совсем не в том, что это запрещено или опасно. Просто это уже перебор. Даже тот безумный маг не стал пытаться поглотить душу напрямую, а потерял её в чужое тело и хотел выведать знания обычным способом. Он отлично понимал, что новые, неизведанные знания помогут ему стать сильнее, пусть даже они будут связаны непосредственно с магией, и всё же не рискнул. И всё дело в том, что поглощение души не проходит бесследно. Я не сразу это понял, совсем незаметно, будто это так и было изначально. Его душа повлияла на меня. Мне повезло, что он оказался безвольным болванчиком, а моя воля была крепка, так что влияние оказалось минимально, но всё же оно было. Я ведь не просто получил все его знания, а прочувствовал их на себе. А уж что будет, если продолжить поглощать другие души? Такой химерой я стать не хочу. Это же верный путь к безумию. С другой стороны, я даже немного рад, что всё так произошло. Если бы не тот случай, то я так же гнил в тех трущобах, и, кто знает, может, даже не дожил бы до сегодняшнего дня. А так я получил прекрасного, хоть и невероятно ленивого учителя. Именно благодаря ей. Я и добился всего, что сейчас имею. А знания из поглощённой души не только помогли мне заработать деньги, но и на магию тоже повлияли, несмотря на то, что он не был магом. А дело тут было в общих знаниях. Законы физики в обоих мирах были почти полностью идентичны, и не все из них были известны у нас. А зная, как поведёт себя молния в той или иной ситуации, можно манипулировать ей куда искуснее. «Каз, опять ты ушёл в себя?» Раздался над ухом громкий, но даже приятный голос. «Так ведь нападёт кто-нибудь, а ты и не заметишь?» «Привет, Агни. Надо было обдумать тактику боя с тобой», не моргнув и глазом соврал я. Тем более, что тактика уже была придумана. Но саму девушку я заметил куда раньше, ещё на подходах. Все же мониторить своё окружение я не забывал. Сейчас мы находились на нашем привычном месте, которое уже давно лишилось практически всей травы, что сгинуло во всепожирающем пламени флейм. «Ну что, начнём?» — уточнил я, скакивая с камня. «Погоди!» — немного замялась она. «Для тебя пришло послание. Мне велели передать его слово в слово». «Говори!» — насторожился я. «Ученик, я тобой довольна. Продолжай в том же духе. И ещё, чтобы в течение месяца у меня было минимум сотни килограммов шоколада. И мне неважно, где ты его достанешь». Сменив голов, подражая своей госпоже, вымолвила Агни. «Да где же я его?» «Хм, ну да», — начал было я возмущаться, но тут же замолк. Вот как знал, что подобное произойдёт. Иного от этой сладкой сладкоежки нельзя было и ожидать. Вот только масштабы я немного недооценил. Да, у меня был запас на данный случай, но его пришлось немного проледить, когда пришёл заказ от Горелевского двора. Да и даже не сделая это, то не факт, что смог бы выполнить её просьбу. Впрочем, шанс есть. У меня есть месяц. «Да, должен успеть. Как раз за это время должны вернуться пара караванов, отправленных в Южное Королевство. Если всё пройдёт хорошо, то нужное количество шоколада для учителя получится сделать». «Как я уже сказала, мне приказали передать слово в слово», слегка смутилась девушка и тут же прошептала себе под нос. «И ведь наверняка это она только для себя и ни с кем не поделится. Какая же наша глава жадина!» «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю», — улыбнулся я смотря как верность к главе клана борется с жаждой сладостей. Даже для тебя удалось выделить. — И дядя Тимоны. Боюсь, если она узнает, что я не поделилась с ней, то, может, даже представлять не хочу. Она умеет мстить. Да и маме тоже надо бы. А ещё... — Стоп, стоп, стоп! стоп — поднял я руки, останавливаю её. Обычные поставки шоколада идут своим ходом. Там на всех должно хватать. Ну, кроме этой обжора учителя. Просто для тебя я готов приготовить чуть больше. — Спасибо, — смутилась она. Но что-то для себя решив, резко подошла ближе и поцеловала щёчку. Я на мгновение опешил. Агни была прекрасной девушкой, и меня тянуло к ней. Но что вы, пойти на что-то большее? Нет, пока я не был готов. Слишком большие проблемы это сулит. Я ещё слишком слаб, чтобы прислушиваться к своим чувствам, а не глазу логики. Да и я ещё невероятно молод. Для могущественного мага это практически младенчество. А уж если достичь ранга учителя и стать бессмертным что значит несколько лет для того, у кого впереди вечность. «Давай начнём наш спарринг. Не стоит прохлаждаться, теряя время». Разом решил откинуть все лишние мысли из головы, сосредоточившись на сражении. Агни ничего не сказала, лишь приготовилась к битве, хотя на её лице мелькнуло небольшое разочарование, но тут же сменилось сосредоточенностью. «Сегодня я планировал проверить одну свою теорию, так что первым делом с моих рук сорвалась стая электрических птичек» то тут же полетели к цели. Агнес с лёгкостью заблокировала их огненной стеной. Но мной тут же была выпущена ещё одна птица, на этот раз намного крупнее, размером с приличного такого орла. От подобной Агни предпочла уклониться. За ней последовали ещё несколько атак, но на этот раз в виде образов различных животных. И вот тут я немного замялся, из-за чего еле успел уклониться от ответной атаки. А дело в том что я высчитывал секунды, за которые мои заклинания достигали цели. Именно поэтому и не двигался с места, атакуя с одной точки. Первая стайка птичек и вторая большая птица долетели за абсолютно одинаковое время. Ну, может, разница была меньше половины секунды, но это не так критично. И это было странно, ведь следующие мои заклинания летели немного дольше. А вот в чём причина, я понять так и не смог. Они содержали в себе абсолютно одинаковое количество магии. Так в чём причина этого? если они были равны. Я бы понял, если бы всё зависело от размера заклинания, но нет. Ведь мелкие птички и одна большая летели с одинаковой скоростью. Как так? Пока у меня была лишь одна теория. Все дело в психологии, как бы странно это ни звучало. Я подсознательно считаю, что птицы быстрее зверей, тем самым наделяя их более высокой скоростью. И в то же время для меня без разницы, большая это птица или маленькая. Так что же мне теперь использовать только птиц? Нет, это бред. У каждого заклинания есть свои преимущества. Они отличаются как по силе атак, так и по её виду. Например, те маленькие птички летят не совсем прямо. Они стараются окружить противника, нападая с разных сторон. Именно поэтому Агни предпочла блокировать их огненной стеной, а вот от второй, более прямолинейной атаки, просто уклониться. Значит, проблема во мне. Как бы это глупо ни звучало, но я должен суметь контролировать скорость молнии. И именно этим я и занялся одновременно сражаясь с Агни. Хватило нас ещё примерно на час, лишь тогда мы закончили. И хотя мы больше спринговались, отрабатывая свои взгляды и стратегии, но формально победа была за мной. На лице раскошневшейся и тяжело дышавшей Агни гуляла довольная улыбка. «Через неделю, в это же время и на этом месте, я отыграюсь!» Тут же спрятала она свою улыбку и резко развернулась. Но как же она была прекрасна в этот момент! И неважно, что вся её одежда покрылась грязью, Сама она утирала пот со лба, лишь сильнее размазывая грязь. Сама она тяжело дышала, старалась взять себя в руки. И даже несмотря на всё это, привлекательности это ей ничуть не убавило. Скорее даже наоборот. Впрочем, уже через десяток секунд, активировав пару бытовых артефактов, она быстро привела себя в порядок. И тут же поспешила удалиться, оставив за собой лишь огненный след. Я поспешил повторить её действия. «Всё же чистым быть куда приятнее» хотя даже несмотря на использование артефактов, вернувшись домой, стоит принять душ. Никакие артефакты не сравнятся просто с обычной тёплой водой. И тут даже не в чистоте дело, а в общем эффекте расслабления. В офис сегодня я добрался лишь к вечеру. Но это и правильно. Я не обязан присутствовать там постоянно. Это даже вредно. Ладно, ещё поначалу, но не всё время. Я старался максимально разделить свои обязанности между другими людьми. Да, основная часть ложилась на Тонга, но он и не первый год в бизнесе, умеет распределять работу, а всё дело в том, что я не смогу вечно тут находиться. Чем быстрее фирма сможет работать автономно, тем лучше. Мне ведь скоро в Академию возвращаться. Именно поэтому я искал, как купить готовую фирму, а не создать свою с нуля. Хотя последнее, возможно, было бы лучше. По крайней мере, верность работников была бы выше». Да, сейчас меня любят, ведь мои идеи приносят огромные деньги компании. Но что будет, если наступит череда неудач? Нельзя отрицать и такой вариант. Впрочем, с любой ситуацией можно справиться». «Господин Блайт, можно?» — постучал по косяку двери Тонг. «Да, конечно. Какие-то новости или проблемы?» Тут же пригласил его пройти. «Ну, не совсем», — замялся он, проходя ближе, закрыв за собой дверь. «Просто я хотел поговорить». «Говори?» — указал ему на стул перед собой, заметив его волнение. — Понимаете, — замялся он, но всё же взял себя в руки, — я хочу быть максимально честным с вами. Всегда оценил своих работников именно честность. И вот теперь я сам оказался на их месте. Так что решил сделать то, что ожидает своих людей. Честно скажу, когда мы впервые встретились, я думал, вы обычный золотой ребёнок из клана. Решил поиграть бизнесмена и на родительские деньги выкупить мой бизнес. Но не сказать, что я так уж был не рад такому развитию событий. Наоборот, это казалось даром с небес. Во многом я не стал с вами торговаться тогда именно по этой причине. Хотя и мог выбить для себя куда больше. Просто побоялся спугнуть удачу. Ведь что я думал? Оплатите все долги фирмы, вложите побольше денег в расширение, да будете ждать барышей. Ну а если все будет не так идеально, как планировалось, то скорее эта игра надоест, и просто бросите ее. Но там мне надо было лишь выгадать удачный момент между уже надоевшей игрушкой и вмешательством родителей. Я бы получил свою фирму обратно, только уже без долгов и с приличными вложениями. Да, именно таким был мой безумный план. Впрочем, ничего другого у меня просто не оставалось. Только рискнуть. Продай фирму кому-другому, и без вариантов. Золотой молнии пришел бы конец. Да, я получил бы за нее какие-то деньги, но это не так важно я не мог бросить свои детище, даже не попытавшись. Я это знал. Улыбнулся я, разведя руки в стороны. Это было на поверхности. Разумеется, я понимал, что меня захотят обмануть. Не подумай вы о таком, я бы даже немного разочаровался. И что бы я вам ни говорил, вы бы не поверили. Лишь дела могут показать истинную суть. Именно это я и делал. Но почему вы решили мне об этом рассказать? Как я и сказал из-за своих принципов. Раз я жду от работников этого значит, и сам не должен кривить душой. Тем более, своими делами вы доказали, что достойны этого. И ладно, после первого каравана к Витро, тогда всё можно было списать на простую удачу. Ну, или помощь клана. чтобы вы не говорили, я долго продолжал верить в это. Даже подумал сперва, что вы какой-нибудь бастард из Витра. Это бы объяснило несвойственную им стихию. Но то, что было дальше, уже нельзя просто списать на удачу или родство с этими отшельниками. Могу понять ход ваших мыслей. Под определённым углом это и вправду так смотрится, ухмыльнулся я. А я ведь даже немного мечтала о таком, чтобы на самом деле одна невероятно добрая лентяйка заменившая мне мать. Действительно ею и оказалась. Но это так, детские мечты без призорника. Что бы мы ни говорили, но каждый знает, завела это блестеть родителей. Тот же Тонг, несмотря на столь короткое время знакомства, уже стал для меня кем-то вроде доброго дядеушки балующего племянника деньгами и дающего полезного советы. — А ведь я тогда посчитал ваши слова о том, что «Золотая молния» станет крупнейшей торговой фирмой на континенте обычным бредом. Вот только сейчас моё мнение изменилось. Это уже не кажется таким уж нереалистичным желанием. Я привык держать своё слово. И если сказал, значит, так оно и будет. И не знаю, сколько это времени займёт, но я добьюсь своего. — этом я уже не сомневаюсь, господин, — предвкушающий улыбнулся Тонг, поднимаясь со стула. Тогда мне стоит поспешить и приблизить исполнение этих слов. — Ах, да, погоди, — остановил я у самого входа. — В течение месяца мне нужна будет сотня килограмм шоколада. — А, эм, вы решили расширяться? — замялся он, чуть не стукнувшись о косяк двери. — Если бы. Это личный заказ от Питера, так что нельзя их подвести. развёл руками. Но, учитывая караваны из Южного Корреста, должно хватить. Ну и про расширение не стоит забывать. Для новых плантаций всё готово? Насколько знаю, уже арендована земля. Купить было бы слишком накладно. Это пока что, — ухмыльнулся я. Хорошо, значит, всё будет в порядке. И да, пусть наймут магов для ускорения роста деревьев. Знаю, что это очень долго, но благодаря магии сможем всё ускорить, так что, надеюсь, за пару лет они управятся. К этому времени как раз будет самое время для расширения на весь континент. Да как бы... Уже начинается, пока только первые залётные птицы, но появляются желающие из других королевств. — Не спеши с этим. Лучше уж пустить свои караваны, учитывая, как сильно в цене возрастёт столь дефицит товар. Это будет во много раз выгоднее. — Это само собой. Я всех подобных быстро разворачиваю. Но вы бы знали, как трудно было работать с сижанами. Нам реально удалось подмять долгосрочными контракторами практически всех поставщиков каобабов, Даже... У них в королевстве их практически невозможно купить. Как настолько не кляли за это. Ну и прекрасно. Пусть продолжают ругать, сами виноваты, что не сумели распробовать истинный потенциал этих прекрасных деревьев. Вот только они тоже начнут выращивать новые плантации, особенно когда смогут определить точный рецепт шоколада. Всё же часть бобов ещё ходит в открытом доступе. Да, и у некоторых остались небольшие запасы на складах. Плевать. Я же говорил, что вечно монополистами мы быть не сможем. Но время у нас есть, и мы им воспользуемся. Главное — это успеть за это время завоевать внимание высших аристократов всех королевств. Как только сможем расширить производство, будь готов открывать как минимум по одному магазину в каждом из королевств. Людей можешь начинать готовить для этого уже сейчас. «Будет сделано!» — довольно ухмыльнулся Тонг, а его глаза будто вспыхнули золотом на мангарение. Вскоре он покинул мой кабинет. Но мне оставалось лишь довольно улыбаться. Он всё же решился высказать мне всё это в лицо. Это хорошо. Шансы на его предательство можно снизить. После такого обычно не предают. Да, это мог бы быть хитрый план, чтобы ещё больше втереться в доверие, но слишком бредово и ненадёжно. Ему это просто невыгодно. А именно это в первую очередь важно для торговца. Хороший сегодня выдался день, и я бы даже сказал, продуктивный. Надеюсь, завтра будет не хуже и принесет мне еще больше золота.